571 декабря 11. -е. Без настроенности сознания нет восприятия из сфер высших. Сознание, захваченное движением в одной из болотичек, несвободно.